Последним из колодца вылез Киванов. Выпрямившись в полный рост, он поднял руку и торжественным голосом произнес. «Внимание! Закрытие лабиринта!» и дал отмашку рукой. Лабиринт, славно желая утвердить свою независимость от чьих бы то ни было команд, выждал секунд тридцать, прежде чем закрыть вход. Что и требовалось доказать. Киванов развел руками и опустился на траву. «Мы рассчитались с лабиринтом и, надеюсь, больше никогда его не увидим».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 «И очень даже неплохо удалось», — сказал Киванов, окидывая окружающие их просторы гордым взглядом, словно никто иной, как он, являлся их творцом. «И что же нам теперь делать?» — обращаясь ко всем сразу, задал вопрос Киск. «Как это что?» — удивленно вскинул брови Борис. «Требуется отметить такое событие. Не каждый день удается остановить вторжение или спасти мир». «Это уж само собой», — улыбнулся Киск. «Я говорю о том, что если мы начнем рассказывать о наших приключениях, нам ведь никто не поверит». Почему же? Удивился на этот раз везель. Да посмотри вокруг, Павел руками по сторонам киск. А о каком вторжении может идти речь? Не было никакого вторжения. Одну минуточку, Ива помахал поднятой вверх рукой и киванув. Сразу скажу, что я не имею ни малейшего желания делиться с кем бы ты ни был своими воспоминаниями, потому что в противном случае, не знаю, как вас, а меня точно снова засадит в подвал Совета безопасности. Если не случится нового вторжения, то продержат там до окончания жизни. «Подумать только меня, спасителя вселенной!» Войдя в роль, Борис в праведном возмущении возил к небу сжатые в кулаки руки, но быстро успокоился и, опустив руки, уже спокойным тоном продолжал. «Но все же мне кажется, что при желании на этот раз мы могли бы доказать свою правоту. Что вы скажете об этом?» Он продемонстрировал окружающим свой гравимет. «Ерунда!» – изображая оппонента, поморщился киск. «Грубая самоделка!» «Пусть так!» – соглашаясь с ним, наклонил голову Борис – «Но у нас ведь есть настоящий живой Дровор». Выбросив руку с раскрытой ладонью вперед, Киванов указал ею на Джои. «Кроме того, на Дроворе существует колония землян», — поддержал его Везель. «Ошибаетесь», — охладил их пыл голос. «Если не было вторжения на землю, то нет никакой колонии на Дроворе. Те, кто когда-то основал ее в том варианте реальности, в котором мы оказались сейчас, никогда не покидали землю». «Ну а как же Джои?» — спросил Везель. «А что Джои?» — переспросил голос. «Дровор». Разве на Земле мало обитателей иных миров? Джоя далеко не самая экзотичная из них. «У нас остается еще одна возможность», — лукаво прищурился Борис. «Возможно, что мы с Кийском в настоящее время все еще бродим где-то по коридорам лабиринта, пытаясь отыскать выход с РХ-183. Но ведь есть еще Берг и Везель, и на Земле должны быть их двойники, те, которые продолжают жить себе спокойно, не ведая ни о каком вторжении. Я думаю, не составит никакого труда доказать полную идентичность этих двух пар». Думаю, что двойников Берга и Везеля вы здесь тоже не найдёте, сказал голос. Подобное наложение событий из разных времён физически невозможно. Человек не может просто так взять и раздвоиться. Могу предложить следующий вариант развития событий. В тот день и час, когда Берк и Везель, которые сейчас находятся с нами, покинули землю, войдя в лабиринт, они же, но живущие в мире, не знавшем вторжения механиков, тоже обнаруживают вход в лабиринт и спускаются в него. Уже в лабиринте две параллельные временные ветви сводятся в одну. Кстати, то же самое могло бы произойти и с тобой, Борис, и с тобой, Ива, только еще раньше, когда вы возвращались с РХ-183. Нечем крыть, развел руками Киванов. Впрочем, это даже к лучшему. Ни у кого из нас не появится искушение похвастаться своими подвигами и угодить за это в совет безопасности. «А как же я?» – задал, наконец, волнующий его вопрос Джои. «Как мне вернуться домой?» «Не волнуйся, Джои», – подойдя к дровору, обнял его за плечи киск. «Поживешь какое-то время с нами, осмотришься». Эльти, мне совсем не интересно, что происходит на Земле. Но ну, со временем найдём способ доставить тебя на Дравор. У меня есть друзья в отряде галактической разведки, они где только не летают. А если потребуется, то зафрахтуем для тебя специальный корабль до Дравора. Кроме того, у тебя же остались ключи от лабиринта, напомнил Берг. Вот только не надо доставать их прямо сейчас, предостерегающе поднял руки Киванов. Ладно, ещё будет время поговорить, сказал Киск. Сейчас нам нужно добраться до ближайшего города и показать Берга врачу. «Да меня Джои вроде бы уже подлечил», — заупрямился было Берг. «Вне всякого сомнения, нужно, чтобы плечо посмотрел настоящий врач», — поддержал киска Джои. «Я ведь всего лишь любитель. Такой обширной врачебной практики, как во время нашего похода, мне никогда прежде не было». Неспеша, наслаждаясь тишиной, покоем и полной предсказуемостью того, что должно было произойти в ближайшее время, они пересекли поле, миновали Кленовую аллею и вышли к проселочной дороге. «А мы не напугаем водителя своим видом?» – с сомнением спросил Везель. «Доверьтесь мне», – сказал Киванов, – «я умею разговаривать с людьми». Он вышел на дорогу и поднял руку, останавливая приближающийся голубой фургон. Машина остановилась возле него. Из окна выглянула курчавая голова и совсем еще молодого водителя. «Куда вам?» – спросил он. «До ближайшего населенного пункта», – приветливо улыбаясь ответил Борис. Шофер придирчиво смотрел сначала Киванова, затем и всех остальных. Но «Ну и видок у вас, покачал он головой. Словно вы месяц по лесу блуждали. Вид у потенциальных пассажиров был действительно странноватый. Все они были басые, одеты в затасканные и изодранные комбинезоны с осунувшимися, давно небритыми лицами и склокоченными волосами. У одного всё лицо красное, словно кипятком обшпарне, а у другого рукав висит на перевязи. Так оно и есть, подтвердил догадку шофёр Киванов. Мы сотрудники Института экспериментальной биологии человека, В здешних лесах проводили эксперимент на выживаемость в экстремальных условиях. Наверное, слышал про такие? Да, что-то такое слыхал, почесал затылок шофёр. Мы в Питером должны были изображать заблудившихся в лесу, да так увлеклись, что и вправду потерялись. Еле-еле на дорогу вышли. До города-то далеко? Да нет, ответил шофёр. Километров 20. Нам бы только до телефона добраться, продолжал плести свою историю Киванов. А там, когда мы со своими свяжемся, за нами из столицы вертолёт пришлют. «А что-то за оружие у вас такое чудное?» — все еще недоверчиво поинтересовался шофер. «Это?» — перехватив за ствол, Киванов поднес гравимет, едва ли не к самому носу любопытного шофера. «Муляжи. Даль нам для правдоподобия моделируемой ситуации. Тяжелая, зараза, выбросить нельзя. Казенное имущество». Шофер сочувственно кивнул. «Ну давайте, забирайтесь», — указал он на дверь. «Спокойно, не толкайтесь», — руководил посадкой в машину Борис. «Уступите место голосу, он здесь самый пожилой». «Благодарю за заботу, господин Киванов», — светским тоном ответил голос. «Если вы не против, я устроюсь у вас на коленочке». «Буду только рад», — ответил Борис, усаживаясь на мягкое сидение. Машина тронулась с места. Шофер включил радио, настроенное на музыкальную станцию. Киванов прислушался к музыке. «Не знаю такой мелодии», — разочарованно сообщил он. «Давно, видно, вы по лесам бродите», — сказал обернувшись в салон водитель. «Вещь уже две недели в хитах, без конца ее крутят». Последняя новинка, которую я слышал, была Танец под звёздным небом в исполнении оркестра Летунов, сообщил Борис. Скажи-ка, друг мой Его, обратился он к Кийску. 2 недели это много или мало? С некоторых пор у меня начали возникать проблемы с восприятием времени. Нашёл у кого спросить? Усмехнулся Кийск. Я не могу с уверенностью сказать, даже сколько мне сейчас лет. Услышав этот странный разговор, водитель вдавил поглубже педаль газа, спеша поскорей добраться до города и избавиться от невесть откуда свалившихся на его голову чудных попутчиков. Алексей Калугин. «Разорванное время». Текст читал пожилой ксеноморф. Июль 2019-го.